Глава восемнадцатая Алиса «Элла! Элла!» Бегу за маленькой девочкой по белому горячему песку. Она убегает все дальше, а я пытаюсь ее догнать. Смеюсь, потому что она у нас очень шустрая. «Миша, догоняй ее! Миша!» Оборачиваю с улыбкой, но он стоит как вкопанный и головой качает. «Что с тобой? Вот же она! Ее нужно догнать!» кричу и бегу за дочкой, пока вдруг возле неё не появляется мужчина и женщина. Что за? Не трогайте её. Не смейте. Они берут её за ручки и уводят всё дальше. Дальше, а я только вижу, как вокруг меня горит песок, который ещё совсем недавно был бумагой. Открываю глаза резко, не сразу понимаю, где я. Лекция закончена, пора домой. Этот сон дурацкий неправильный с запахом горелой бумаги. Этот сон не дает мне выспаться уже неделю. Просто как зомби хожу. На работу, на учебу, по магазинам, чтобы просто не умереть с голода. Выхожу в вечерний зной. Надо поспать. Лучше без сновидений. «Алис!» Меня догоняет мой сокурсник. Он забавный, длинноволосый, с сережкой в ухе. Мне полной консерваторше странно это видеть, но я неизменно дарю ему улыбку. «Привет, спасибо!» Он возвращает мою тетрадь, которую брал переписать. — Ты куда пропадал? — Да так, в деревню ездил. — Слушай, Алис. Он трёт затылок, смущается. — А ты не хочешь на свидание сходить? Кажется, Климов говорил о парне, которого мне нужно вроде как завести. Вот только подставлять никого не хочется. — Не смеши, потлатый! Слышу вдруг знакомый голос и оборачиваюсь. Глеб собственной персоной выдыхает дым прямо в Никиту. Дебил. Максимум, что тебе светит это её улыбка. Свали бы по-хорошему. Никита напрягается всем телом, но я оборачиваюсь и выдаю. Это мой сводный брат. Он невоспитанный моральный урод. Но с ним лучше не связываться. Чего это я урод? Точно нормально всё. Конечно. А насчёт свидания я подумаю. «Очень приятно. Иди, не переживай». Никита уходит, а я оборачиваюсь и толкаю Глеба в грудь. «Тебе заняться нечем. Чего ты хочешь?» «Папа тебя зовёт». Странно, что сам не позвонил. После того допроса и поиска, что он устроил мне в квартире Иры. И я потом пару дней там порядок наводила. Потом я всё ждала его появления. Даже боялась телефон доставать из сумки. Неделю была тишина, и вот. Куда? Там какая-то вечеринка для избранных. Нужно ехать. Не поеду я, мне завтра на работу. Да кто тебя спрашивает? Хватает он меня за руку и к машине тащит. Ты теперь точно такая же сошка у отца, как и я. В его голосе было столько желчи и ненависти, словно от одного моего присутствия ему больно. Я не хочу, Глеб. Мне больно, чёрт возьми. И ему плевать. Он просто толкает меня в машину и сам садится за руль. Не рыпайся. Если хочешь свою дочь увидеть, и лучше делать всё, что он скажет. Не думай, что если ты девочка, то тебя будут поблажки. Наш папауля жёсткий ублюдок, и если потребуется, скорее скинет нас с окна, чем поможет. И тут до меня доходит, словно прозрение наступает. Ты знал, Да? Ты о чём? Ты всегда знал, кто я такая. Ну ж прямо всегда. В одиннадцатом увидел у отца платёжку за гимназию. Ну точно помнил, что он уже заплатил за меня за год вперёд. И он так просто сказал: "Ага", три раза. Послал. Пришлось самому выяснять. Это было в октябре. Ты начал докапываться больше обычного. А в глазах ненависть появилась. Ты поэтому Миша на меня указал. Хотел что? Унизить? Наказать? Жизнь разрушить? Меня кроет эмоций душ от по щекам слёзы. Я бью Глеба по щеке, ору: "За что ты так со мной? Что я, чёрт возьми, тебе сделала?" Да не знаю я. Толкает он меня, машину тормозит. Тебе не приходилось жить с ним? Тебе не приходилось терпеть его издевательства и побои. Ты думаешь, ты страдала? Да ты ни черта не знаешь о страданиях. Он оберегал тебя, понятно, что скорее всего, чтобы потом выгодно под кого-то подложить. Но тем не менее, бесила ты меня, короче, понятно? Я молча сжимаю и разжимаю кулаки. Они все ублюдки. Господи, живут в вечном страхе и лжи. Если бы я тогда уехала, этот мир меня бы не коснулся. А теперь он проник в меня как яд, отравляя моё существование. И даже любовь к Мише не помогает дышать свободнее. Может быть, потому что его рядом нет. Только короткие сообщения, что как глотки свежего воздуха. Как дела? Видел тебя сегодня? Не отвечай. Вот и всё наше общение за неделю. Я не знаю, где он, с кем он, чем занимается. И хуже этой неизвестности быть не может. Ощущение, что снова в тюремной камере, опасаешься всего на свете. Мы через полчаса приезжаем к большому отелю. Нас встречает Катя, которая тут же ведёт меня переодеваться. Мне делают быструю причёску, наносят макияж. Я без эмоций, лишь как мантру читаю, что всё ради дочери и только. Ради неё я всё ещё готова на всё. даже изобразить красивую куклу, прилесенную дочь своего отца. Рядом на удивление Нина с сыном, которого Климов берёт на руки. Я смотрю на Глеба, который лишь усмехается, но мне уже не до смеха. За его спиной под руку с красивой брюнеткой приближается Миша. Я не понимаю, не понимаю, почему мне не хватает воздуха, почему ногтями впиваюсь в кожу ладони, почему смотрю на него так, словно не видела многие годы. Всю неделю на тело дрожит. Мне нужно успокоиться. Мне нельзя думать, почему девушка так жмётся к нему, и чем он занимался всю неделю. Он хоть что-то делает, а может, спит с ней. На радость Климову, который жаждет сыграть двойную свадьбу, где у каждого из нас будут свои партнёры. Привет, Алиса. Он прекрасный актёр. Я так не могу. Я вообще больше в этом фарсе участвовать не хочу. Неожиданно руку сжимает Глеб, словно пытаясь дать мне силы. Я руку вырываю у него, но улыбку натягиваю, как учила когда-то Ирина. «Привет, Миш!» «Красивые у вас туфли!» Говорю с брюнеткой, улыбаюсь ей, обсуждая потрясающую покупку, а потом не выдерживаю и ухожу. «Мне нужно выпить, мне нужно забыть!» «Ты слишком эмоциональна!» Раздается возле уха голос Миши, и я резко оборачиваюсь. Он забирает с барной стойки два коктейля, а мне хочется наброситься на него, хочется потребовать ответов. Неделя неизвестности, неделя в аду. И я не спал с ней. Только трахался. Ни с кем, кроме тебя. Это всё, что он говорит сразу отходя. Прекрасно играет. Странно, что Ира его не задействовала. Сволочь. Ненавижу всю эту ситуацию и его, себя. Мне нужна Элла. Мне нужен хоть какой-то смысл, чтобы всё это пережить, без потери самой себя. Миша уходит, и я лично планирую сделать то же самое. Уйти с этого праздника жизни и просто забраться в постель, чтобы выспаться. А может, чтобы проснуться на пляже, там, где играет дочка. И лучше, чтобы она не убегала от меня. Вернись, вернись ко мне. Внезапно на глаза попадается Климов. Жмяёт руку мужчины в костюме, высокому, красивому, до жути похожего на того, кого я убила несколько лет назад. Не может быть. Не может быть. Это же Виктор.